В открытое окно дышала тёплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчёркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы безшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми, болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая в тьме, то билея, как хлопья кружащегося снега.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 И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово "я", сказал: "Верую". И снова молился без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела в огне и смерти, познавшего неизъяснимую близость Бога. Саму жизнь свою перестал он чувствовать, как будто порвалась извечная связь тела и духа и свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты. ужасы сомнений и пытущие мысли, страстный гнев и смелые крики возмущённой гордости человека всё было повергнуто в прах вместе с поверженным телом.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 и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожжённых бабочек тёмными комочками лежало около лампы, всё ещё горевший почти невидимым жёлтым светом. Одна серая мохнатая с большой уродливой головой была ещё жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно.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 А он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал